От Хорвика дожидаться помощи было нечего. Сейчас он точь-в-точь точь походил на того измученного безумца, каким был в пору нашего путешествия с разбойниками по пустошам. Но странным образом меня это успокаивало. Последние события показали, что лучше полагаться на свои собственные суждения, чем на магию и демонов, чересчур неистово верящих в судьбу и ее предопределение. Сейчас мое чутье подсказывало — В суматохе нам удастся ускользнуть, если мы сумеем оказаться достаточно незаметными. Никто не должен хватиться господина в перчатках в ближайшее время, до воли нынче, и связать его исчезновение с убийствами во дворце тоже получится не сразу, ведь убивал всех Эдаро, сумасшедший королевский племянник. Вот и ищите своего светлейшего господина в преисподней, где ему самое место. Мысленно сказала я невесть кому, при этом воинственно хмурясь. Перво-наперво я забинтовала руки Хорвика и, задрав в полосы, подол платья. Рисунки с его рук никуда не подевались, а я хорошо помнила, что человека с такими отмеченными здесь когда-то приговорили к смертной казни. После природных бедствий, обрушившихся на город, должна была подняться новая волна — грабежей и мародерства. А вслед за ней, ежели у городских властей на то достанет сил, Виселицы непременно окажутся украшенными с двойной, а то и с тройной роскошью, чтобы призвать к порядку лихой народ. У подножия опустевшего трона начнется такая толкотня, что времени на разбирательство не будет даже для самых важных господ, что уж говорить о людишках вроде нас. А мы с Хорвиком отныне должны были превратиться в безвестных бродяг, как и прежде, ибо Ирну Северянин был повинен во многих грехах, но уж точно не убивал королей». Умение выбирать меньшее из зол спасло немало человеческих жизней, и я охотно воспользовалась этой лазейкой. Затем я задумалась над тем, что наша одежда и обувь, несмотря на грязь и дыры, ясно указывает, что мы не простолюдины и не бродяги. Но краем уха я слышала, как самые невезучие из тех бедняк, что коротали ночь в храме, умоляют остальных дать им еды в обмен на башмаки или дешевые побрякушки, и решила, что до утра обменяю наши вещи на самые простецкие лохмотья, которые здесь найдутся, да еще и добуду нам еды. На восходе солнца, когда дождь стих и ветер не сбивал с ног, я выбралась вместе с несколькими смельчаками из нашего тесного укрытия и, не вслушиваясь в причитании плач, долгое время смотрела на открывшуюся картину разрушений. А она больше не походила на то прекрасное видение, которое послали духи в ответ на мои мольбы — Белые стены были иссечены ветром и морем, улицы превратились в сточные канавы, переполненные сором, а красную черепицу безжалостно сорвало с крыш. Там, где упавшие деревья образовали подобие плотин, вода поднялась выше окон первых этажей, и кое-где на крышах виделись люди, забравшиеся наверх в поисках спасения. Всю ночь они провели под проливным дождем, и одним богам было известно, сколько из них сумели дождаться рассвета. Королевский дворец отсюда не был виден, но я невольно обернулась, чтобы посмотреть на рощу, сквозь которую мы с трудом продирались ночью. Каменистый склон был так крут, что я запоздала поблагодарила богов за то, что сберегли наши шеи. Сейчас бы я ни почем не решилась спуститься этим путем. Не только я задумчиво смотрела вверх. Горожане, завидев, что город частично затоплен, начали обсуждать, куда податься, чтобы скоротать ближайшее время. Кто-то вспомнил, что выше на горе есть старые заброшенные укрепления, и я невольно содрогнулась, мысленно вернувшись в логовое даро. Но какая-то старуха в пестрой накидке гневно отчитала тех, кто подумывал обосноваться в старых башнях. «Там наверху дурное место!» — объявила она. — «Еще гаже, чем дом белой ведьмы! И роща эта полна призраков! Разве не слышали вы?» что по ночам здесь слышны крики и стоны, а на старой дороге постоянно видели брызги крови. Да и шакалы здесь рыщут не просто так. Нет, не поднимайтесь к тем стенам. Тогда что же нам делать?» Возмутился в ответ высокий полный мужчина, наверняка бывший до сей ночи зажиточным добропорядочным осталанцем, но отныне волей премудрых богов, ставший гордым владельцем рубахи, шляпы с ободранным пером, до да двух разных башмаков красного и черного. «Уходить!» — твердо сказала прозорливая старуха. все это предвещает новые беды! Помяните мое слово!» И вправду. В воздухе витало ощущение не только свершившейся беды, но и грядущей, гораздо более страшной. Так и вышло, что уже к полудню мы с Хорвиком покинули Асталана, выпросив местечко в одной из повозок, которые бесконечной чередой потянулись вон из города». Какие-то из них были запряжены ослами, какие-то мулами, а кое-где можно было увидеть и вовсе богатые экипажи, нагруженные горами сундуков. Весь Асталан, оказалось, пустился в бега, разгадав в ночной буре исключительно дурное предзнаменование. И даже если у кого-то хватило духу остаться, чтобы сторожить полуразрушенный дом, то и жены детей в сопровождении слуг и рабов все равно отправляли вон из города, к дальним и ближним родственникам. «Никому не было до нас с Хорвиком дело, поскольку мы ничем не отличались от сотен других беженцев, и я молила богов, чтобы так оно и оставалось как можно дольше». Шторм ушел, но мелкий дождь все еще проливался на головы людей, в одночасье ставших странниками. Я, накинув на голову старый платок, смотрела на то, как они бредут по грязи, с завистью глядя на повозки. «Не всем повезло оказаться под утро столь зажиточными, как мы», Место в повозке я выторговала в обмен на сапоги и куртку Хорвика, а у скольких людей и того не имелось этим утром. Он лежал рядом, молчаливый и словно окоченевший, глаза широко открыты, забинтованные руки вытянуты вдоль тела. С виду одной ногой в могиле, из которой этому телу не так давно пришлось восстать. Я иногда окликала его, но он ничего не видел и не слышал. Признаться честно, я трусливо радовалась этому беспамятству — Поначалу мне постоянно казалось, что демон вот-вот придет в себя и потребует, чтобы мы вернулись в столана, Я не верила, что он так легко откажется от короны Юга и торопилась увести его как можно дальше, прежде чем честолюбие, месть и любовь к покойной матери снова живут в нем. Мы путали следы, насколько это было возможно. Вскоре я расплатилась парой своих колечек за место в другой повозке, не разбираясь особо, куда она направляется. И так было ясно, что все бегут как можно дальше от Асталана, а это как нельзя лучше совпадало с моими собственными намерениями. Однажды мне послышался знакомый голос, и я тут же натянула платок пониже. Злой старческий треск мог принадлежать только госпоже Аркюло. И впрямь это оказалась она, выседающая в своих носилках, крытых потертым черным бархатом. Их несли сильные рабы, расталкивающие чернь с презрительной решимостью. Старуха кряхтела, громко жаловалась то на холод, то на сырость, и я с невольной завистью подумала, что не ей следовало спрашивать секрет долголетия у Хорвика, а ровно наоборот, пока что все указывало, что старое бестия переживет нас всех. Меня, разумеется, она не удостоила даже взглядом, разве ее могла заинтересовать оборванка, примастившаяся на краешке старой телеги? дому моего грубого платья был изодран, а грубые деревянные башмаки покрывали брызги рыжей грязи, летевшей из-под колес. Я вновь стала той, кем была раньше. Ель бродяжкой, без роду, без племени. И что-то подсказывало мне. Не стоит перекраивать судьбу в ближайшее время. Новые мои попутчики снялись с места всем своим обширным семейством и путешествовали целым караваном, за которым пешком брели несколько рабов, которые, в свою очередь, тащили за собой вереницу ослов с поклажей и пару мулов. Здесь было полно женщин и детишек, не ведавших печали в любых лишениях, и меня странным образом успокаивали смех и перебранки». У моих спутников хватало своих бед для того, чтобы слишком пристально присматриваться к моим, и никто не расспрашивал, куда мы держим путь и что потеряли. Нас сочли обычными бедняками, оставшимися без кровы и родственников, и такого объяснения было вполне достаточно. Иной раз женщины постарше вздыхали, глядя на Хорвика, и я знала, о чем они думают. «Куда бы мы ни направлялись, живым ему туда не добраться». Но он разумеется, не был болен в привычном понимании этого слова и в беспамятство впал по доброй воле и от чего то была в этом уверена. хорвих словно дал какой то обед, заставляющий его молчать, и я знала что переубеждать его бесполезно оставалось только ждать, когда истечет срок этого наказания. Он полностью верился мне безмолвно поручив заботиться о теле, пока дух пытается исцелиться от ран причиненных магией или же получает новые. То самое предопределение, о котором Хорвик неохотно говорил, вдруг стало и моей частью. Из ниоткуда пришло ощущение, что все происходит так, как должно. Впервые за долгое время я не сомневалась в том, что делаю, как будто кто-то тихо нашептывал мне. «Не бойся, Ель, у тебя все получится». Точно так же этот тихий, но повелительный голос посоветовал мне взять кошелек Хорвика, тот самый, полученный в наследство от мельничной нечисти, хотя раньше я бы не прикоснулась к нему и пальцем. Одним демонам было известно, какое наказание ждет того, кто без спрос уберет их бездонные кошельки, но я надеялась, что неведомая сила не сочтет меня воровкой. Накрепко усвоив слова Хорвика, что люди, подобные мне, золотыми монетами оплачивают только неприятности, я всю ночь напролет пыталась вытащить из кошелька хотя бы один медяк, но в нем водилось только золото. «Треклятый кошелек, бормотала я, встряхивая его и так и эдак. «Прорва бесполезного богатства. На кой черт мне это все? Разве может у обычных бедняков водиться золото? Разве я могу его хоть кому-то показать? Добрые люди тут же примут нас за воров или за мародёров, поживившихся на руинах Асталана. Начнут смотреть косо и затем прогонят прочь. А если про золото прознают лихие люди, то нам и вовсе конец». От твоего прежнего хозяина сейчас никакого толку. Кто спасет наши головы?» Но волшебный кошелек был глух к моим объяснениям и просьбам. Поразмыслив, я припрятала пригоршню монет за пояс и следующей же ночью стянула кошелек у одного из попутчиков, а затем вернула назад, обменяв медики на кроны. Уже к вечеру все обсуждали чудо, превратившее медь в золото, и пришли к выводу, что сами боги сжалились над несчастьями семейства, вынужденного покинуть родные места. И я вздыхала и думала, что в былые времена сама бы не отказалась от пары-тройки таких чудес. Но, увы, теперь-то я понимала, что богатство идет на пользу только тем, кто и без того не бедствует. Безмолвие Хорвика заставляло и меня помалкивать, и опасалась выболтать лишнее попутчикам, поэтому держалась особняком. Оказавшись предоставленной самой себе, я открыла новую нежданную истину. Теперь, после всех страшных приключений, изменивших что-то глубинное и тайное в моей душе, я стала совсем другой. Мне предстояло долгое и осторожное знакомство с этой новой ель — Точно так же, как асталанцы, выбравшись из убежищ после штормовой ночи, с недоверием и страхом обозревали руины, в которые превратился их родной город, я присматривалась к самой себе, чудом пережившей кое-что пострашнее бури. Менее всего я опасалась детишек, которые пока еще не различали толком сказку и правду. Частенько они увязывались за мной, когда наступало время длительных привалов. Неторопливый караван груженных повозок легко останавливался и крайне тяжело пускался в путь. И именно дети первыми подметили то, что я не хотела признавать. Началось все, пожалуй, с того вечера, когда мы спустились в укромную долину, спрятавшуюся от зимних холодов среди крутых лесистых склонов. Вовсю цвели анимоны и примулы, зеленела трава и распускались листья. Мы остановились около тихого болотистого озерца, когда начало смеркаться — И я быстро, устав от разговоров у костра, спустилась к самой воде. Тут было сыро и зябка, под ногами чавкала грязь, но какие-то лесные существа проложили извилистую тропинку к большому камню воды. Я забралась на камень и, повинуясь какому-то внезапному порыву, опустила руку вниз к воде. Там угадывалось мое отражение, и я всматривалась в него, пока не заребила в глазах, а затем коснулась пальцами черной глади, уже зная в глубине души, «Что сейчас произойдет? Холодная бледная рука протянулась из глубины навстречу моей и быстро коснулась моей кожи, как будто рыба плеснула хвостом, и я отшатнулась. Ветер зашумел в камышах, и в этом шуме мне послышался тихий смех, а затем снова плеснула вода. Но в теплых туманных сумерках было не разобрать, кто плещется у другого берега. Мне казалось, что никто не успел заметить это странное происшествие — Но поздно вечером, когда все уже разбрелись спать, одна из девочек, валла заговаривавшая со мной чаще остальных, подкралась к нашей повозке и спросила. «Тетушка Ель, а вы позовете русалку еще раз? Мартин не верит мне, хотя я дала ему честное слово, что в этом озере водятся русалки». С досадой я прикусила губу, но деваться было некуда. Девчонка все видела и теперь от нетерпения приплясывала на месте. «Никого я не звала». Сердито сказала я, и звать не буду, только вздумай еще раз за мной ходить. Но по лицу валы было видно, теперь она не отстанет ни на минуту, и куда бы я ни пошла, будет красться позади, в надежде увидать еще что-нибудь диковинное, а потом к ней присоединится весь остальной выводок, так что мне и не чихнуть без свидетелей. Ладно, сдалась я, рано утром пойдем к озеру, пока все еще спят, и я попробую показать тебе русалку. От восторга у девочки перехватило дух. Она запрыгала на месте, а затем выпалила шепотом. «Спасибо! Спасибо, тетушка-ведьма!» «Проклятье!» Я хлопнула себя по лбу и застонала, а испуганная Вала шмыгнула в темноту. «Ведьма! Тетушка-ведьма! Она самая!» Кем же еще я могла стать после всего, что видела? Да, у меня не проявилось особых способностей к колдовству, но знаний хватало с избытком. Кто еще видел оборотни, говорил с духами замков, лесов и огня. Кто пускал в свою голову видение, выпрошенное у колдовских сил, сидел за столом с двумя демонами, игравшими в карты, разрушал злую чародейскую паутину и помогал полудемону переродиться в человека, а затем и вовсе непонятное существо, ни живое, ни мертвое. И сейчас я чувствовала, я знала, что в эти края возвращается старое колдовство. Его принесла буря. Его освободила смерть королевской семьи, и его подарил югу Хорвик, и ничего здесь не сможет остаться прежним. Пережитое сделало меня одновременно и осторожнее, и бесстрашнее. Я помнила, что сама рыжая чародейка, хитрейшая из змей, не побоялась показаться на глаза дочки тамельской служанки, ведь взрослые так редко слушают детей и почти никогда не принимают их слова всерьез. К тому же я была уверена в глубине души. Вскоре в этих краях никто не удивится, увидев в тени старых деревьев лесную деву, играющую с птицами, или крохотные следы дымового в зале очага. Ребятня всюду ходила за мной, ожидая чудес, и чудеса были тут как тут. Ночью я показывала им болотные огоньки, появлявшиеся в глубине оврагов. Днем на пыльной дороге духи земли вздымали маленькие танцующие вихри, стоило мне только попросить об этом шепотом». По утрам у воды всегда можно было найти перламутровую русалочью чешую и увядшие венки из первых болотных цветов. А вечером в далекий волчивой вплетались песни лесного народа, и мелодии их свирели из камыша. Но пока что услышать и увидеть их могли только самые чуткие и доверчивые человеческие души. Однако это означало и то, что мне вновь следовало сменить попутчиков». Странности не могли бесконечно множиться, оставаясь незамеченными. Рано или поздно детская болтовня заставила бы взрослых призадуматься, да и передвигались тяжелые повозки слишком неторопливо. Иногда нас обгоняли более быстрые беглецы, несущие с собой тревожные вести. У юга более нет королей, а стола она превращается в призрачный город, а знатные люди, в отличие от простолюдинов, не имевшие права на страх перед неведомым, убивают друг друга на улицах. Тревога беженцев усиливалась с каждым рассказом у костра, превращаясь в суеверный ужас пред лицом силы, которую пока что именовали гневом богов, а я боялась совсем иначе, как человек, который знает, в чем его вина и какое наказание за нее положено. Едва Хорвик, к удивлению наших спутников, окреп настолько, чтобы встать на ноги, и я попрощалась с Валлой и ее семьей — Они решили двигаться через долину к дальнему перевалу, пригодному для груженных повозок, а нам ничто не мешало попытать счастье на более крутых склонах. Теперь мы путешествовали вдвоем, верхом на маленьких смирных лошадках, едва-едва умеющих ходить под седлом. Их продали нам в одной из местных деревенек. Демон все так же молчал, покорно следуя за мной и не спрашивая, куда мы направляемся». В какой-то момент я самоуверенно решила, будто научилась угадывать пожелания Хорвика, того он не подает голос. План мой оставался таким же простым, как и ранее. Оставить за спиной Асталана, запутать следы, а затем свернуть на восток, в сторону Лаэгрии. Мы узнали все, что должны были знать о тайнах Рыжей Ведьмы, думала я, решительно направляя лошадь вверх по извилистой тропе, ведущей к перевалу. «Пришло время вернуться». «Хорвик к тому времени, как мы доберемся до Тамельна, вновь войдет в силу, и мы сможем победить чародейку». Но я ошибалась во всем. Впереди меня ждало самое тяжелое испытание, и у этой беды не имелось ни клыков, ни когтей. Правда открылась, когда Хорвик понемногу заговорил. Голос его стал тихим, как шелест сухих листьев, но я все еще не хотела верить в то, что эта слабость — начало угасания, а не конец болезни. В то время мне казалось, что главное — распрощаться со столана. Именно в проклятом городе, лишившемся короля, я видела главную опасность, способную разъединить нас с Хорвиком. Что еще могло помешать нам вернуться в Тамельн, как не память о белой ведьме, желающей видеть сына правителем юга? Изо всех сил я убеждала себя, что спасаю его от страшной ошибки. Кровавая корона не принесла бы ему счастья, но иногда червь сомнения точил мою душу. «Быть может, я просто желала использовать Хорвика в своих интересах. Чиста ли была моя совесть? От одной мысли про Асталана на душе становилось тяжко и муторно, и я старалась не вспоминать, ни думать, не сомневаться. Вперед! Только вперед в Тамельн!» Но стоило мне сказать это вслух, впервые за то время, что мы странствовали, покинув столицу Юга, как глаза Хорвика вновь потускнели, а лицо побледнело едва ли не сильнее, чем в самый разгар его болезни. Мы сидели у костра, согревая руки. Здесь, на северном склоне гор, зеленая трава, которую я недавно видела в долине, казалась мимолетным видением. Мокрый снег и ветер загнали нас в узкую расщелину, где мы кое-как сумели развести огонь. День походил на поздние сумерки. Лучи солнца не могли пробиться сквозь низкие темные облака и полосы крупных хлопьев снега. «Эль», — глухо промолвил Хорвик, не глядя в мою сторону. Мы не можем вернуться. Мне очень жаль, но... Я была потрясена этим неожиданным ответом. Мне казалось, возвращение в Тамельн само собой разумеющееся дело. Хорвик не выказывал желания вернуться в столана, так куда же еще мы могли направиться? Я не заговаривала об этом раньше только потому, что считала, будто все давно решено и не подлежит обсуждению. «Но почему?» — вскричала я, придя в себя. Разве. Разве ты сам не желал победить рыжую ведьму? Не ты ли разгадывал ее тайны? И что теперь? Оставить все как есть? Куда же мы идем, если не в Тамельн? Позволь спросить». «Я не смогу», — ответил он, сгорбившись и обхватив себя руками, словно пытаясь справиться со знобом. «Прошу тебя, Ель, поверь мне. Мы не должны возвращаться, будет только хуже». Это была едва ли не самая долгая речь из тех, что я слышала от него за последнее время, и я впервые заметила, как Хорвик задыхается после каждого слова. «Хуже?» — переспросила я, решив, что понимаю, куда он клонит. «Можно подумать, в Асталана тебя ждет легкая жизнь». Я не говорил, что нужно возвращаться в Асталана. С этой историей покончено. Я недоверчиво хмыкнула, приглядываясь к нему, и Хорвик продолжил, явно пересиливая себя. «Ты сама видишь, я не справился с тем, что сам для себя выпросил у судьбы и оказался недостойным сыном своей матери». «С чего ты взял?» начала я, сама не зная, что именно собираюсь оспаривать и зачем. «Да с того, — перебил меня Хорвик, — что я сейчас едва жив и ни на что не способен. Ни капли силы белой ведьмы мне не досталось». Она не сочла меня своим наследником, хотя узнала во мне сына. Свои собственные силы я истощил, и не знаю, когда они вернутся. Поэтому нам нужно выждать». «Нет!» — теперь я не дала ему договорить. «Я не могу ждать». «И что же ты можешь сделать?» — спросил он, не скрывая злости. «Как победишь рыжую чародейку, Ель?» Ответа на этот вопрос я не знала, но сдаваться не собиралась. «Разве не ты говорил, что любое колдовство можно разрушить, если знать слабое место чар?» — выпалила я. «Мы знаем, как ведьма обманула Лода. Он согласился подчиниться ей из-за любви, которая не существовала. Если мы скажем принцу, что его обманули, сделку можно будет расторгнуть». «По-твоему, все так просто?» — Хорвик смотрел на меня то ли с досадой, то ли с жалостью. «И что же дальше? Чары разрушатся». Но ведьма останется ведьмой, и сил у нее не убавится. Думаешь, любезный принц Лода, освободившись, сумеет ее убить? Мало же ты знаешь о чародеях и принцах. В роду Вильяма нет больше ведьмоубийц. Да и сам он сумел убить белую ведьму, прибегнув к чьей-то тайной помощи. Я уверен в этом. А скажи-ка, Ель, как ты собираешься встретиться с заколдованным принцем? Думаешь, чародейка подпустит тебя к нему? «Думаешь, позволит произнести хоть слово?» «Но если мы не попытаемся, то надежды и вовсе нет», — возразила я запальчиво. «Да, принцу Лода не победить ведьму, но Хорвику это по силам. Ты просто разуверился в себе. Болезнь уйдет. Ты вновь станешь прежним». Ель. Он горько и тяжело вздохнул. «Хорвик не сможет одолеть рыжую ведьму. Он слаб. И даже в лучшие свои времена он не сумел бы выстоять». «Ведьма гораздо могущественнее, чем ты думаешь. Она даже могущественнее, чем думал раньше я. Все мои знания — ничто в сравнении с ее яростью. Чародей, сумевший подняться из могилы, страшное существо». «Ты был похоронен заживо в своей тюрьме», — сказала я упрямо, «и вернулся из мира мертвых». «Я вернулся не в своем обличье», — он покачал головой, — «и должен был умереть». «То, что произошло со мной, неправильно и невозможно, и оттого непредсказуемо. Ты сама видела, что произошло в Асталана, когда я самоуверенно решил, будто мне по плечу настоящая магия. Мое время еще не пришло. Я не могу колдовать так, как желаю. Это тело все еще тело смертного, не имевшего магического дара, и превращение, происходящее с ним, далеко от своего завершения» как бы нам не хотелось обратного. Поэтому я и говорю тебе, нам нужно выждать, пока я стану сильнее». «Но что, если не станешь?» В запале я произнесла это и запоздала, поняла, о чем именно спросила. «Если не стану, значит, умру», — ответил он. «Тело должно измениться ровно настолько, чтобы вместить мое колдовство. Или оно погибнет». «Нет, нет!» — я лихорадочно придумывала, как возразить ему. «Ты уже говорил, что умрешь, и не умер. Вот и сейчас то же самое. Ты просто пугаешь меня и себя. Хватит принижать себя, Хорвик. Мы пойдем в Тамельн, встретим ведьму, и ты поймешь, что не так уж она и страшна». «Я не могу», — повторил он безжизненно и твердо. «Можешь!» Я понимала, что выиграть в этом споре не выйдет, но все еще пыталась найти выход. «Мы что-нибудь придумаем. Всегда есть какая-нибудь хитрость, уловка. Ты столько всего знаешь, чего не знает она». «Хитрость? Да знаешь ли ты цену этой хитрости?» Слова эти напоминали выкрик, и Хорвик закашлялся. «Нет, Ель, нет!» Я сидела, раскачиваясь из стороны в сторону, Отчаяние полностью поглотило меня. Он сказал правду, с которой невозможно было поспорить, и правда, это была страшна. Будь со мной, Ель, сказал он, и умоляющий голос его звучал настолько не похоже на обычную речь Хорвика, что я долгое время считала, будто придумала эти слова в выступлении, не совершай ошибку. Ты не должна возвращаться в Тамельн. Я должна вернуться! произнесла я, не знаю, отвечаю ли Хорвику или просто говорю сама с собой. Меня там ждут. Я не могу отступиться. Лучше я умру, но буду знать, что не бросила их. Что ж, выбор сделан. К этой цели ты пойдешь одна. Услышала я то, чего боялась больше всего на свете. Теперь его голос был спокоен, и я уверилась, что просьба, прозвучавшая только что, попросту мне почудилась. В первое мгновение показалось, будто меня предали, и я едва не сказала это вслух. Но увидела, как печально лицо Хорвика. Что-то заставляло его поступить именно так, не давая права на иной выбор. И напомнила себе, что если у него и были какие-то долги передо мной, то их он давно искупил с лихвой. Опять я забыла, что мои беды всего лишь беды обычной смертной, которые, к тому же, я сама призвала на свою голову, И еще я вспомнила, что Хорвик когда-то предупреждал меня, что я рано или поздно возненавижу его. «Я... я не ненавижу тебя», — сказала я, все еще не веря, что мы прощаемся. «Спасибо за то, что помог зайти так далеко». «Еще не время», — глухо и едва слышно пробормотал он, спрятав лицо в руках. «Черед ненависти еще не пришел». Молча в тишине мы ждали, когда снегопад утихнет. Мокрый снег превратился в ледяной дождь. Между камнями побежали грязные ручьи. Нам следовало идти дальше. Здесь, на узкой горной дороге, не вышло бы попрощаться по-настоящему. Нам предстояло вместе добраться до очередного перевала или же спуститься в долину, и я не знала толком, куда ведет эта тропа. Но странное дело. Несмотря на то, что я ясно видела Хорвика, могла дотронуться до его руки, он был уже не со мной. Сказанные им слова оказались сродни магии, они превратили моего друга в призрака. Унесли прочь так далеко, что никому не по силам отыскать. Рядом со мной осталась всего лишь тень. Оболочка. И от этого мне становилось так горько, что на время забывалось, кто я есть и куда держу путь. Мне хотелось только одного — вернуть Хорвика, вернуть нашу прежнюю дружбу, еще недавно казавшуюся такой прочной, словно сама судьба предназначила нас друг другу. Я знала, что это всего лишь боль одинокого сердца, которое не в силах смириться с внезапной разлукой, но не могла прогнать из головы мысли, изводившие меня. Быть может, я обидела его, уведя из-за столана. Смело распорядилась его жизнью тогда в темнице, думая лишь о своих бедах, и он решил, что я использую его». Но стоило мне только подумать об этом, как чувство вины сменялось жгучей обидой. Разве не была я верной спутницей Хорвику? Разве отступила хоть раз, испугавшись той тьмы, в которую он меня вел? Я не ушла, когда демон сам гнал меня прочь и ни разу не усомнилась в его выборе до той самой минуты, когда поняла, что он отступился от самого себя, сочтяя дорог более достойным сыном для своей матери. а столана погубил бы его». Этот город вскрывал старые раны и сыпал на них морскую соль, желая лишь одного — чтобы сын ведьмы обезумел от боли и в безумии этом нес смерть всему живому. Нет, ему нельзя было оставаться там. Я спасла его. Но и это было всего лишь плачем одинокого сердца. В глубине души я знала, что Хорвик уходит не из-за обиды, равно как и то, что я сама не имею права на него обижаться». Но так хотелось верить, что еще можно что-то исправить, попросить прощения или же потребовать вернуть долг, отбросив ложный стыд. Ах, если бы это могло сработать. Но нет. Нет. Оттого я упрямо молчала, запутавшись в мыслях и чувствах. О, как мне было плохо. Все плыло перед глазами точно в бреду, и я не могла разобрать, душевная боль меня изводит или же телесная, в чем разница между ними — и отчего я не могу вдохнуть горный воздух полной грудью, то ли ледяной ветер застудил все мое нутро, то ли страх и отчаяние сковали намертво тело. Но свершившаяся потеря, а я сразу и бесповоротно поверила в то, что он потерян для меня навсегда, позволила мне задавать тени Хорвика те вопросы, которые я побоялась бы задать Хорвику другу. — Ты возвращаешься к темному двору? Спросила я во время очередного привала, который мы совершили на крошечном пятачке у отвесного обрыва. Ветер продувал наши плащи насквозь, спрятаться здесь было негде, и лошади обиженно фыркали, не желая стоять на месте. Но я от усталости едва держалась в седле и боялась, что вот-вот свалюсь вниз и покачусь прямиком в пропасть. Хорвик смолчал, но меня это не остановило. «Я помню, что ты говорил». Когда мы ушли с чертовой мельницы, — продолжил я, — ты можешь вернуться. Многие твои сородичи считают тебя героем, ведь так? А твой венценосный темный батюшка и вовсе обрадуется. Руки у него окажутся развязаны. И ты думаешь, что этими руками можно будет уничтожить рыжую ведьму? Он легко угадал, к чему я клоню. А не думала ли ты, Ель, чем обернется для мира людей мое возвращение? «Или ты позабыла, почему меня считают героем мои подданные?» Я похолодела. И впрямь за то время, что мы странствовали вместе, я перестала воспринимать Хорвика как существо чуждое и враждебное людям по своей природе. Забыла, зачем он вернулся в мир людей и почему очутился в темнице Тамельна. Его история виделась мне теперь как месть за погибшую мать, как предательство рыжей ведьмы — Такой могла быть история человека, такого же, как и я, с алой кровью в жилах. Но Хорвик человеком не был. Главная истина затерялась в новых и чересчур сложных для меня мыслях. Его соплеменники желали вернуть времена, когда мир людей был их скотным двором, и войну они считали возвращением былого порядка. Стало быть, если Хорвик вернется ко двору отца, то... Война повторится? И я смотрела на него, страшась услышать правду. «И ты? Ты не хочешь этого?» «Какая разница, чего я хочу?» Глаза его были злы, и я подумала, что ошибалась в нем гораздо больше, чем могла предположить. «В этом теле мне нет пути обратно. Для всех, слышишь, Ель? Для всех будет лучше, если рекхи продолжит гнить в темнице Тамельна. Ты хочешь победить рыжую ведьму с помощью настоящего демона? Ну так знай!» Это приведет к возвращению старого порядка, при котором человеческая кровь начнет литься рекой. Ты должна помнить эти старые страшные сказки, когда матери выбирали, которого из своих детей отдать темному господину, постучавшемуся в дверь ночной порой, когда в храмах на алтаре резали человеческие глотки, и покойники лежали вдоль дорог, потому что некому было их предать земле. Их до сих пор рассказывают у костра, я слышал». «И ты наверняка слышала. Хороша цена за победу над ведьмой». «Ты не хочешь этого?» — повторила я свой вопрос, словно не слыша его слов. Но он ничего не ответил, и стена, разделяющая нас, стала еще выше и прочнее. Теперь мне следовало помнить, что Хорвик-демон принесет в наш мир смерти и горе больше, чем Хорвик-сын ведьмы. Судьба была неумолима он был врагом человеческого рода, пока сердце его билось, и иного пути для него не существовало.